Дмитрий Найденов, Николай II. Книга седьмая. Турецкий гамбит. Наш современник попадает в прошлое, в тело Николая II в момент нападения на него в Японии. Сможет ли он повернуть историю и спасти Россию от революции и гражданской войны? Попытка написать свою версию, как оно могло быть. Вести опричников, как при Еване Грозном тайную государственную полицию, отменить дворянство, раздать земли крестьянам или объединить их в совхозы, выпустить ваучеры и все национализировать. Найдонов ДА 2021